Глава седьмая. Отношения с деньгами и достаток. Столько ли у вас денег, сколько вы хотите? Чувствуете ли вы свое право быть? Жить так, как вам хочется? Иметь то, что хочется? Те, кто с детства привык покупать товары лучших брендов и заказывать самые дорогие блюда в ресторане, естественным образом ждут изобилия от жизни. В какой-то степени им легче создавать и поддерживать этот уровень. Но большинству трудно даже в мыслях представить себе такой сценарий. Вы не решаетесь перейти на более приятную работу, потому что на текущей хотя бы есть стабильность, а новое — это шаг в неизвестность. Вы редко покупаете что-то дорогое, а если и покупаете, то потом чувствуете вину. Вам жаль купить себе новое платье, вкусный десерт, технику, которая вас порадует. Если эти утверждения верны, Нужно заглянуть в вашу способность обладать и в корень того, во что вы верите. Как вы смотрите на мир? С позиции нужды или изобилия? Сколько вы сегодня себе позволяете, будь то деньги, любовь, время, отдых или удовольствие? Например, кто-то легко тратит деньги на вещи, но не на отдых, а кто-то охотно балует других, но себя подарками радует редко. А может вам трудно принимать любовь и удовольствие? Присмотревшись, вы заметите разницу между тем, что вы позволяете себе иметь, и можете позволить. Нужно усилить способность обладать так, чтобы она отвечала вашим потребностям. Голос недостаточности может говорить «нет, я не заслуживаю этого» убеждение, которое сформировалось в прошлом в силу воспитания, влияния социума или более глубоких причин. Важно увидеть и признать старую программу, которой вы придерживаетесь по привычке, переписать ее, сформировать для себя новые созидательные установки и, чтобы они укоренились, подкрепить их действиями. История. Ценность и цена. Одна девочка мечтала стать бизнес-тренером. Трепетно и бережно удерживая намерения в душе, она пришла на работу в свою первую компанию. Вот только шар земной немного зазевался, и вместо того, чтобы практиковать самостоятельно, она стала помогать другим. Женщина стала отменным продавцом. Она заходила в зал переговоров, и успех сделки уже был гарантирован. От нее исходила невероятная энергия победы, силы и бодрости. Ее смех превращал грусть в радость. При отсутствии идей она находила ресурс для действий. Кроме этого, она была отличным профессионалом. Тренеры, которых она готовила, расходились как горячие пирожки. Но никто не знал, что на самом деле она хочет сама проводить тренинги. Так прошло много лет. Женщина прошла десятки дорог и стоптала сотни по обуви, участвовала в переговорах во всех компаниях, добилась успехов и стала целым коммерческим директором. Хорошо, что планета движется и создает новые возможности. Однажды женщина все-таки осмелилась и сделала уверенный шаг к своей мечте. Наконец-то она начала вести собственные мастер-классы. Ко мне на сессию она пришла с другим вопросом. Я хороший коммерсант, знаю все тонкости продаж, но почему-то предлагаю свои мастер-классы по цене в несколько раз ниже, чем великие спикеры вокруг. Это пример того... Как идея недостаточности не только мешает заниматься тем, чем мы действительно хотим, но и лишает нас достойной оплаты труда. Сегодня у клиентки все в порядке. Она проводит великолепные мастер-классы, щедро делится знаниями, навыками, чувством юмора и позитивной энергией. С внутренней ценностью все наладилось, как и с оплатой ее услуг. Мы все хотим чувствовать себя хорошо на работе, в отношениях. В финансовом положении, в творчестве и получать простое удовольствие от жизни без гонки и спешки. Хотим, даже если не признаемся себе в этом. Это глубинная потребность каждого из нас, она естественна. Не нужно бороться, сравнивать себя с кем-то и пытаться прыгнуть выше своей головы или откладывать жизнь на лучшие времена, когда можно будет наконец-то почувствовать ее вкус и позволить себе расслабиться. Почему бедность? Это удобно. Мы все рабы установок и стереотипов. Каждый живет в рамках устойчивых представлений, закрепившихся в сознании еще тогда, когда Личность только формировалась. Это факт, в котором нет ничего плохого. Просто человек так устроен. Опасность возникает, если внутренние установки деструктивны или, что еще хуже, оправдывают деструктивность мышления. Они погружают человека в параллельный мир, где живут тысячи химер. Карьеру можно построить только по блату. Новый «Мерседес» не для меня. Купить квартиру без ипотеки невозможно. Я никогда не буду интересен таким девушкам. Постепенно запреты и отговорки сужают сознание, и человек оказывается в подвале дефицита. Подвал дефицита или дефицитарное мышление — это то, чем люди заменяют здоровое желание добиваться целей, зарабатывать больше и повышать свой социальный статус. Проще говоря, это система психологических конструкций, которые подкрепляются ложными выводами. Сотни отговорок, оправданий и обвинений в результате делают человека инфантильным и живущим в мире самоограничений. В подвале привычно, беззаботно, нет стрессов, а для нашей психики это лучшая история. Именно поэтому, проживая бесконечный день сурка, Мы боимся хотеть большего. Мы о многом не позволяем себе подумать. В результате жизнь выстраивается из привычных установок и стереотипов о самих себе. Находясь за колючей проволокой собственных ограничений, мы замечаем только нехватку того, что есть у нас, и изобилие, в котором живут другие. В рамках психологического ограничения даже серьезные достижения человек воспринимает как незначительный факт биографии. И основная причина обесценивания в нашем смутном ощущении собственной непригодности для жизни, спрятавшейся за спиной тени, которая убедила нас в том, что мы неполноценны и недостойны своих желаний и целей. Этот вирус поражает богатых и успешных точно так же, как и всех остальных. Из тех, кто приходит ко мне на консультации, 80% считают себя недостаточно хорошими. Причем это действительно выдающиеся эксперты, руководители крупных компаний, которые управляют тысячными коллективами, миллионными бюджетами и в курсе всех передовых цифровых технологий. Но и они страдают от засевшего в них дефицитарного мышления, как безработной с копейками в кармане или студентка, разглядывающая витрину элитного бутика с нижним бельем, Не потому, что их результат мал и плох, а потому что недостаточность может не осознаваться, но годами создавать блоки и трудности в работе, отношениях, подрывать здоровье и способствовать распылению заработанных денег. Мы все хотим хорошей жизни. Это естественно. Но из-за стремления к неопределенному и часто не сформулированному идеалу вгоняем себя в сильнейший стресс. От дефицита к чувству собственного достоинства. Причина самобичевания понятна. Мы верим, что успех улучшит качество нашей жизни, наше ощущение самих себя. Но эта убежденность хитрая психологическая ловушка. Мы добиваемся высоких должностей, значительных прибавок к зарплате, и со стороны все это выглядит привлекательно и ярко. А в это время та часть нас — которая как будто застряла в страхах и нехватке, замирает. Мы в плену у чувства недостаточности. Нас не устраивает то, как мы живем, Оцепенение не дает нам мечтать и желать чего-то глобального. И мы оказываемся в ловушке дефицитарного мышления. За этим кроется глубокая и даже трагическая история прошлого, драма многих поколений, переживших потери как материальные, так и человеческие. Задачей наших предков было выживание, сохранение безопасности. Они мечтали о простых бытовых мелочах — горячей воде, запорожце, миксере. Распросите своих бабушек и дедушек об их мечтах, и вы увидите, что счастье для них было очень земным. Они радовались тому, что у них есть. Современная стиральная машинка сделала бы бабушку любого из нас по-настоящему счастливой. Чего же не хватает нам? Сегодня мы можем жить, а не выживать. Мы рубим дрова, чтобы размяться, чистим снег лопатой ради развлечения. Мы можем позволить себе теплое жилье, классную бытовую технику, хорошие автомобили. Но в нашей жизни по-прежнему работает принцип «Этого недостаточно». Дефицитарное мышление создает сильное психическое напряжение, годами мешающее жить в радости, которой можно не стыдиться. одержимость успехом ради успеха загоняет нас в тупик. Мы работаем больше и больше, чтобы купить массу ненужных вещей и даже не задумываемся, нужны ли они нам на самом деле. И все это потому, что мы чувствуем себя неполноценными. История. Мне ничего не надо. Ко мне на консультацию отправили очень неуверенную в себе девочку. Она робко вошла в комнату, села на край кресла, поправляя рукава неприметной клетчатой рубашки. Ее взгляд был направлен прямо и отражал глубокий ум, понимание и силу. Девочка много училась, активно занималась спортом и завоевала много наград. А здесь она чувствовала себя очень смелой и сильной, но в остальных сферах жизни, как будто все время находилась в трансе, со мной что-то не так. Если исчезали внешние костыли в виде оценок, достижений и кубков, Ее уверенность испарялась. Когда речь заходила о материальных вещах, казалось, что всем своим существованием она извиняется за то, что живет, нуждается в одежде, еде и тому подобном. Хотя с деньгами в семье все было в порядке. Её родители хорошо зарабатывали, владели недвижимостью и ни в чем себе не отказывали. А дочь тем временем ходила по магазинам и покупала дешевые вещи, потому что остальное дорого, И вообще ей ничего не надо. Её внутренняя реальность была оторвана от настоящей. Даже если фасад выглядит идеально, фундамент может пойти трещинами. Именно такой была атмосфера в семье девочки. Хотя внешне родители демонстрировали установку изобилия, на словах они внушали дочери противоположное. Как родители, мы не всегда отдаем себе отчет, какое поле выстраиваем вокруг ребенка. Какие эмоции выражаем намеренно или неосознанно? Какие сообщения кроются за тем, что мы говорим? Совпадают ли наши мысли с поступками и высказываниями? Ребенок чувствует эмоциональное послание родителей, которое может свидетельствовать как о любви, поддержке и гордости за него, так и, например, об агрессии. Напомню, что неважно, где вы подхватили идею, из-за которой проваливаетесь в состоянии острой нехватки всего или отказа от достатка. Потому что стыдно, очень стыдно. Детство закончилось, и это хорошая новость. Если родители не посеяли у вас семена достаточности, вы сами можете вырастить и укрепить базу «я в порядке», «я достаточно хорош». Встречается и обратная ситуация. Если родители перестарались, Дети впадают в другую крайность. Они считают себя невероятно крутыми, заявляют о себе без стеснения и сразу претендуют на то, что еще не заработали. На огромную зарплату, особые отношения, привилегии, уважение. Истина, как обычно, посередине. Но предположу, что раз вы слушаете эту книгу, вы не склонны себя переоценивать так, чтобы ни капли не сомневаться в своем совершенстве. Предлагаю вам обратиться к своим взрослым частям и посмотреть на факты, потому что идея недостаточности не позволяет видеть вам картину целиком. Всё ваше внимание, как правило, сосредоточено на дефиците. Наверняка к вашим переживаниям из-за того, что не хватает денег, или к стыду позволять себе больше примешиваются ещё и такие мысли. Нет нужного диплома, мало знаний и опыта. Но когда вас поглощает волна недостаточности, в этот момент вы просто отворачиваетесь от богатств, которыми владеете. Задача — посмотреть из другого угла восприятия, чтобы признать, как много у вас есть. Упражнение. Точка старта. Научитесь переходить из условного «плохо» в условное «хорошо». Например, для этого полезно каждый вечер перед сном наводить порядок на рабочем или кухонном столе. Затем фиксировать ощущения. Это ваш выбор, который вы без колебаний принимаете, и ваша ответственность за результат, которую вы полностью берете на себя. Вы справляетесь, вы самодостаточны и с удовлетворением завершаете день. Что бы ни происходило, у вас всегда есть надежный островок, где вы стоите прочно и уверенно. Это ваша точка старта, от которой можно оттолкнуться. Связанное с ней ощущение разрастется и поддержит вас в готовности к изменениям. Важно практиковаться ежедневно, поэтому выберите участок по силам. Разворот к самодостаточности. Что, если сменить фокус восприятия? Перевести его на то, что есть. Сегодня. Сейчас. Я в порядке? И мир в порядке. Меня достаточно. И всего достаточно. Эти слова, конечно, не волшебные заклинания. Заверение, что жизнь можно изменить только при помощи самовнушения — одна из уловок психологов-шарлатанов, потому что одной радости за свои достижения недостаточно. Научившись радоваться, вы должны будете освоить самое сложное — ловить свои мысли за хвост когда срабатывает негативная блокировка. Как только человек думает, этот магазин, ресторан, автомобиль не для меня, он загоняет себя в тупик, идет в супермаркет у дома, накупает много ненужного и дешевого, и снова попадает в привычную зону бедности. Избавиться от этой модели мышления навсегда возможно, посещая раз в месяц очень дорогой ресторан, чтобы выпить там кофе с пирожным. На те полчаса-час, пока мы находимся там, пропадает ощущение собственной ущербности. Можно взять в аренду дорогой автомобиль без опознавательных знаков каршеринга, купить бижутерию в престижном ювелирном бутике. Такие поступки ломают негативные стереотипы о себе, как о человеке, недостойном чего-то хорошего. Мысли вроде «Ой, это не для меня» уходят из жизни. Казалось бы, поступать таким образом может каждый. Но часто, когда человек проходит мимо витрины дорогого магазина и понимает, что для психологического комфорта ему нужно именно сейчас купить что-нибудь приятное, например, симпатичное портмоне или брошь из бутафорских камушков, в его кармане не оказывается свободных трех или пяти тысяч рублей. Деньги небольшие, но их нет, потому что до этого несколько недель подряд они расползались на спонтанные покупки. Осознанное потребление — тема модная, но следовать всем предписаниям сложно, если не сформирован позитивный образ мышления. Так что получается, как в поговорке, «Я много работаю, чтобы покупать ненужные вещи». В то же время позитивный образ мышления переключает внимание на реальные факты, которыми изобилует наша жизнь. На смену психологии бедности приходит психология изобилия. Это не конечная точка. Деньги с неба не упадут, и высокооплачиваемую должность добрый дядя не предложит. Но изменится мировоззрение и система ценностей. И главное — будет запущен процесс, который научит видеть себя и жизнь вокруг глазами самодостаточного человека. Вернется чувство собственного достоинства, цельности. И это состояние станет ресурсом для того, чтобы наконец-то начать создавать что-то свое новое для себя, достигать желаемого качества жизни и, наконец-то, суметь ответить на вопрос «А чего я действительно хочу в жизни?» Добиться этого безвоспитанной в себе психологической устойчивости и опоры непросто. Это все равно, что построить дом на фундаменте со множеством трещин и изъянов. Многие, в том числе и успешные люди, именно так и делают. У них есть все, о чем они мечтали, но их постоянно мучает страх, что здание рухнет. Их внутренний фундамент полон щелей, куда просачиваются страхи, сомнения, тревога, стресс, раздражение, неуверенность, тоска, апатия или депрессия. Выход из этого состояния один — фокусироваться на том, что уже есть для комфортной жизни, постоянно замечать то многое, чем мы обладаем. Включить мышление изобилия. Упражнение. Ритуал угощения. Ритуал угощения — это практика состояния щедрости и полное погружение в состояние изобилия. У меня так много всего, что я могу делиться. Угостите знакомого чашкой кофе просто так, потому что вам захотелось. К вам пришли в гости друзья? Испеките ароматный яблочный пирог специально для них. с ощущением, что можете это сделать, что ваших сил и щедрости хватит на всех. Разделите трапезу с друзьями, не забыв поблагодарить мир за эту возможность дарить. Изменение фокуса. Изобилие внутри. Считается, что для действительно прекрасной жизни нам необходимы изобилие. Много друзей, масса возможностей, идеи, денег и всего остального. Да, это идеальный вариант. Но в реальности человеку не нужны полсотни друзей и коллекция спортивных автомобилей в гараже огромного особняка. Важнее всего стабильное, позитивное психологическое состояние, когда мы чувствуем себя живыми и включенными в жизнь. Когда человек уверен, что получить необходимое сложно, жизнь вокруг него начинает думать так же и разыгрывает сценарий нехватки. В этом состоянии возникает ошибочная убежденность: Человек получил то, что заслужил на самом деле. Именно поэтому важно направить свое внимание на признательность за то, что имеется. Признательность за текущий момент, например, за то, что ты здоров и гуляешь по любимым улицам в любимом городе, позволяет психологии изобилия проникнуть в нашу жизнь через мелочи. Новую пару обуви, незапланированное путешествие, не дребежащий запорожец, а комфортную машину. В конце концов, это может быть цветок, подаренный незнакомцем, или бесплатный кусочек торта в кофейне, просто потому, что Бористо захотелось порадовать нас. И это настроение будет жить внутри нас. Психология бедности не дает нам формировать привычки успешного человека. Мы знаем тысячи примеров, когда люди становились счастливыми, выбираясь из безвыходных ситуаций или приезжая в мегаполис совсем без денег. Это удавалось им благодаря позитивному отношению к жизни. В то время, когда одни, имея хоть и небольшую, но стабильную зарплату, гуляли по улицам и чувствовали свою ущербность, эти люди также гуляли по тем же улицам, но радовались возможности дышать воздухом города мечты. смотреть на успешных людей, отдыхающих на верандах кафе, и наслаждаться каждой секундой. Как только они ловили себя на мысли, что у них недостаточно денег или идей для бизнеса, их внутреннее «я» упорно меняло такие установки на позитивное отношение к происходящему. Эти люди не закупали дешевые макароны на год вперед, а тратили ровно столько, сколько нужно для питания. Остаток денег они либо откладывали на качественную одежду и обувь, чтобы иметь презентабельный вид, либо приобщались к радостям жизни, заказывая все тот же кофе с пирожным в дорогом кафе. Они понимали, что iPhone последней модели, взятый в кредит, сделает их счастливыми лишь на 2-3 недели, а воспитанное в себе чувство ответственности поможет найти дополнительную подработку, следить за своими тратами и искать возможности улучшать свою жизнь. Если вы привыкли смотреть на мир через фильтр дефицитарного мышления, начните замечать, что у вас есть. Попробуйте осознанно воспринимать жизнь через фильтр изобилия. Даже в самом трудном детстве точно можно отыскать такие моменты. Например, когда вы сытые и здоровые выходите на улицу и ждете других детей, с которыми сейчас будете играть. Предвкушаете чудеса и чувствуете восторг внутри, независимо от того, что происходит вокруг. Греетесь на солнышке, собираете жуков или шлепаете по лужам под огромными каплями дождя. Играете в снежки, лепите снежную бабу, плюхаетесь в сугроб и рассматриваете звезды. Собираете одуванчики, чтобы сплести венок. Вдыхаете тонкий аромат ландышей. Это и есть. Та самая готовность включаться в жизнь, переживание того, что вы в порядке. Вы открыты возможностям. Вы не знаете, во что будете играть сегодня, но выходите в мир и видите, какой простор открывается перед вами. Упражнение. Практика благодарности. Каждое утро и перед сном находите время для практики благодарности. За что вы можете поблагодарить прямо сейчас? Вы можете дышать, у вас есть уютная кровать, любимая квартира, горячая вода в доме. Оглянитесь вокруг и найдите простую причину быть благодарным сегодня. Когда мы возвращаем свою психическую энергию в настоящее, мы укрепляемся в ощущении своей достаточности. Для этой работы, проекта, партнера, руководителя, для своего ребенка. Из этого состояния мы принимаем совсем другие решения, говорим другие слова и совершаем другие поступки. Мы даже смотрим на всех людей иначе, чувствуя в себе наполненность, восторг от окружающего мира и его возможностей. Изобильный мир начинается с разрешения себе хотеть. Очень часто у нас нет связи со своими желаниями. Мы не можем позволить себе их сформулировать, не говоря уже о том, чтобы разрешить им исполняться. Чтобы это произошло, важно быть соединенным со своими желаниями. Если вы не чувствуете их, то начните с внимания к своему телу. Что сейчас ему нужно? Может быть, выпить воды, подвигаться или потанцевать? Например, найти 10 минут в течение дня и устроить себе танцевальную разминку. Важно научиться слышать свое тело. Это позволит вам различать свои потребности и желания. ощущать клетками свою новую качественную жизнь и влиять на результат через состояние внутри. Деньги и внутренняя ценность. Деньги сами по себе нейтральны, они не несут никакой эмоциональной окраски. Это инструмент взаимодействия с миром, и только личностные установки определяют их роль в вашей жизни. Количество, способы привлечения, доходы, расходы, насколько вы к ним привязаны и как легко расстаетесь. Денег недостаточно, деньги трудно найти, всем не хватит. Деньги — это зло и власть. Если одна из этих четырех фраз поселилась в вашем сознании и отбивает чечетку каждый раз, когда вы вынимаете из кошелька купюры или подносите карту к терминалу, Жизнь подтвердит вашу веру в недостаточность денег и масштабирует ее. Меняйте прочные негативные установки, иначе все, что вас окружает, будет проигрывать тому, чего вы хотите. Как понять, что вы сейчас притягиваете, изобилие или нехватку? Зайдите в магазин и понаблюдайте за собой, за тем, что происходит внутри, пока вы делаете покупки. Отметьте возникающие мысли. Беспокойство из-за того, хватит денег или нет — признак дефицитарного мышления, даже если вы и привыкли справляться с подобной тревогой. Если вы приобрели что-то, а потом жалеете о покупке, это также показывает, что время от времени вы проваливаетесь в дефицитарное состояние. Деньги — это проекция вашего самоощущения. Они являются вашим продолжением. Представьте на секунду, что в них просто выражается ваше внутреннее богатство, ваша ценность. Так вы можете увидеть, что деньги значат для вас и какие у вас с ними складываются отношения. Упражнение. Отношения с деньгами. Запишите все свои убеждения, касающиеся денег. Проанализируйте эти установки. Есть ли среди них те, что ограничивают вас, держат в плену дефицита? Говорят вам, что вы способны только вот на это или не способны вовсе ни на что. Потому что именно эти мысли вы материализуете каждый день. Например, вы хотите получать миллион в месяц. Если сегодня вы получаете в сотни или тысячи раз меньше, то ваш ум на это просто не согласится. Нет оснований, чтобы доверять вашей идее, которая лежит за пределами понимания эго. Именно поэтому оно будет создавать сопротивление и сигналить вам о невозможности этого миллиона. Чем сильнее разрыв между фактическим и желаемым, а значит возникает сопротивление, тем сложнее вам поверить во что-то и сделать первые шаги, пусть даже самые маленькие. Попробуйте начать с того, чтобы получать удовольствие от покупки в тот момент, когда вы за нее расплачиваетесь. И после, конечно, тоже. Наслаждайтесь тем, что вы приобрели. Иначе для чего тогда вам эта одежда? Еда, гаджет, мебель и тому подобное. Чтобы терзаться виной? Важно создать привычку, что изобилие, достаточность и благополучие естественны, почти как дыхание. Каждый раз, когда вы пользуетесь деньгами, в зависимости от того, куда направлены ваши мысли и убеждения, Вы сосредотачиваетесь либо на выживании, либо на изобилии. Играйте собственными картами. Путь от психологии изобилия к изобилию реальному — это следующий шаг. Он напоминает игру. Чтобы объяснить, как устроен этот процесс, я часто привожу в пример колоду карт. Каждый день мы раздаем карты сами себе. Играли в детстве в дурака? Вспомните свои ощущения. На чем вы концентрировались во время игры? На результате? Или вам был интересен сам процесс? Интересно, а что сейчас выпадет? Козыри пошли. Вот вы мне короля или туза. Как бы так перемешать колоду? Когда мы отдаем на аутсорсинг решение вопроса, в порядке ли мы, на финансах это сказывается точно так же. Не мы определяем, сколько у нас должно быть денег, а кто-то другой. Отмеряет нам определенное количество. И важно понимать, что дело не в человеке, который отрезает кусок пирога, а в нас самих. Колода изобильной жизни в наших руках. Нужно лишь научиться управлять своим вниманием, быть сосредоточенным на целесообразности поступков и сохранять интерес к новому. То есть относиться к жизни как к игре, по-настоящему быть вовлеченным в свою жизнь и увлеченным ею. Стратегия благосостояния. У меня есть. Мне так много всего дано. Из этого рождается восторг жизни и благополучие. Чувствовать изобилие можно, даже не имея денег. У меня есть я, небо, закаты, мой любимый парк. Мир в порядке и я в порядке. Деньги есть. Расслабленность внутри позволяет создать ощущение изобилия. Мир нас поддерживает, когда мы точно идем к своим желаниям. Повторяйте эти утверждения каждый день. Важно не просто проговаривать слова. Надо обязательно пробовать, накапливать опыт и постепенно замещать старые дефицитарные программы и установки на новые, изобильные. Благодарить за то, чем мы уже обладаем сегодня, вместо того, чтобы сокрушаться о том, что разбилось вчера. В эти минуты мы создаем свою жизнь лучшего качества. И не верьте тем, кто говорит, что одна лишь смена установок сделает вас успешнее и богаче. Психология изобилия — это то, на чем вы будете строить свой будущий успех. А как его построить, станет понятно, когда вы определитесь с тем, что вам на самом деле нужно. Почти никогда успех не приходит надолго к тем, кто психологически не созрел или не готов его принять, сделав частью своей повседневной жизни. Опорные идеи. Дефицитарное мышление создает сильное психическое напряжение, годами мешающее жить в радости, которой можно не стыдиться. А одержимость успехом ради успеха загоняет нас в тупик. Деньги сами по себе нейтральны. Они не несут никакой эмоциональной окраски. Это инструмент взаимодействия с миром, и только личностные установки определяют их роль в вашей жизни. Нужно усилить способность обладать так, чтобы она отвечала вашим потребностям. Важно увидеть и признать старую привычную программу, переписать ее, создать для себя новые созидательные установки и подкрепить их действиями. Фокусируйтесь на том, что у вас уже есть для комфортной жизни. Постоянно замечайте то многое, чем обладаете. Включите мышление изобилия. Все, что нужно для изобильной жизни, в ваших руках. Нужно лишь научиться управлять своим вниманием, сосредоточиваться на целесообразности поступков и сохранять интерес к новому.